Домой я плелся озадаченный. Пятидесятилетней давности написанная в Минске бумага с подробными инструкциями, кого можно и кого нельзя приглашать на праздник, ни в коей степени не являлось доказательством, что теми же правилами руководствуются и крупные банкиры в Париже или в Берлине. И, кроме того, это противоречило моему принципу. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не связываться с подлинными документами, даже с полуподлинными. Если они действительно существуют где-то, всегда есть риск, что кто-нибудь до них доберется и выявит, что мы их процитировали неаккуратно. Настоящей убедительностью обладают только те документы, которые построены самостоятельно, с нуля. Оригиналы, естественно, не предъявляются, а описываются понаслышке, подчеркивая, что к источникам невозможно взойти. «Возьмите волхва царей». Они упомянуты только у Матфея в двух полуфразах. Не сказано ни как звали их, ни сколько их было, ни были ли они царями. А люди верят в них, как в Иосифа и Марию. Где-то лежат их мощи и пользуются поклонением. Разоблачения должны всегда быть исключительными, дерзкими, романтичными». Только тогда они вызывают доверие и негодование. Какая разница виноградарям в шампане, так или сяк евреи справляют бракосочетание своих дочерей? Это разве значит, что евреи зарятся на деньги виноградарей? И вдруг я сообразил. «Есть! Есть ведь именно то, что нужно! Есть несравненная штука посильнее, чем Фауст Гуно, по которому вот уже несколько лет сходят с ума зрители-парижане!» «Неопровержимой убедительности! Остается только заполнить ее подходящим содержанием!» Я, естественно, имел в виду сборище масонов на Громовой горе, план Джузеппе Бальзамо и слеты иезуитов ночью на кладбище в Праге. Что будет первичной целью замысла евреев, нацеленного на мировое господство? Правильно, первым делом захват мирового золота, как подсказывал недавно Туссенель. «Мировое господство – страшилка для монархов и правительств, а владение золотом – это чтобы огорошить социалистов, анархистов и революционеров, а подрыв нравственных основ христианства – это чтобы шугануть папу, епископов и священства». подбавлю щепотку бонапартистского цинизма, который так удачно сформулировал Жоли, и иезуитского лицемерия, которое и Жоли, и я позаимствовали у Эжена-Сю. Я опять двинулся в библиотеку. В Париже наискалось значительно больше, чем в Турине. Я нашел не одну, а много гравюр с изображением пражского кладбища. Со средних веков оно росло, но не в стороны, а в высоту и глубину, и громоздило стеллу на стеллу, плиту над плитою, вместив едва ли не сто тысяч покойников. И криво лезли друг на друга в ближайшем соседстве под кронами бузины тысячи стоячих досок без портретов, то есть без маломальски очеловечивающих черт. Евреи ненавидят человеческие лица. Может быть, художники очаровывались странным зрелищем и несколько преувеличивали сумбурность этой каменной грибницы, этого безжизненного кустарника, накрененного всеми ветрами, леденящего душу пейзажа, напоминающего разинутый рот беззубой ведьмы. На других гравюрах, более романтичных, было кладбище под лунным светом. Я размышлял, как выгодно подать на фоне вспученных паркетных плашек, разметанных землетрясением, весь шабаш настороженных, сгорбленных, укутанных... и нахлобученных седа и козлобородых раввинов, шушукающихся, изговаривающихся, тоже погнутых в разные стороны, как и гробовые доски, на которые они облакачиваются. Ночь, гробницы и раввины застыли, как лес задубялых призраков. В середине гробницы Раби Лева, создателя в семнадцатом столетии ужасающего голема, призванного осуществить взлелеянную иудеями мечту о мщении. «Это похлеще дюма! Это похлеще иезуитов!» Естественно, что документ должен быть издан в форме устного свидетельства очевидца, бывшего там в черную и жуткую ночь, очевидца, чью личность необходимо скрывать под страхом смерти ночью. Он проникнет на это кладбище еще до начала объявленной церемонии, переодетый раввином, и прильнет к той груди камней, которая представляет собой усыпальницу Радбелева. В самую полночь, кощунственно употребляя удар церковного колокола, как призыв на иудейское сходбище, Войдут двенадцать человек, укутанных в темные плащи. Загробный голос обратится к ним, как крошам двенадцати бейт таботов, то есть предводителям двенадцати домов отцов Израилевых. И каждый из них ответит голосу «Привет и тебе, о сын проклятия!» «Вот она сцена!» Как тогда на громовой горе голос созвавшего спросит: Прошло сто лет с последнего собрания. Кто вы и от кого предстательствуете? В ответ послышится, Рэп Иуда из Амстердама, рэп Вениамин из Толеда, рэп Леви из Вормса, рэп Минахим из Пешта, рэп Гат из Кракова, рэп Симеон из Рима, рэп Завулон из Лиссабона, рэп Рувим из Парижа, рэп Дан из Константинополя, рэп Ашер из Лондона, рэп сахар из Берлина, рэп Нафтали из Праги. Тогда тот же голос, то есть тринадцатый созванный, потребует от каждого рассказать о богатствах его общины и пересчитает богатства прочих иудеев-банкиров, верховенствующих в мире. Выйдет два миллиарда франков, сумма которая, разделенная на три миллиона пятьсот тысяч евреев, обитающих в Европе, даст результат в шестьсот франков на каждого». Этого недостаточно, сообщает тринадцатый голос, дабы уничтожить двести шестьдесят пять миллионов христиан, но уже есть возможность начинать. Надо подумать как следует, что они там будут говорить, но ну, понятно, чем все кончится. Тринадцатый голос вызовет с того света рабби-лева. Из усыпальницы выйдет голубоватый свет, все более жгучий, все более слепящий. Двенадцать предводителей положат по камню на могильную плиту. Свет постепенно затухнет. Двенадцать разойдутся по разным направлениям, и тьма, как принято выражаться, поглотит их. На кладбище снова рассеется химеричная малокровная грусть. Так, Дюма, Сю, Жали, Туссенель, но явно не доставала хитроумия отца Барюэля. Не хватало духовной направляющей во всей этой реконструкции, ревностно-католической ноты». И именно как раз в это время Лагранж в нетерпении, когда же, наконец, я завяжу отношения с Еврейским Союзом, просветил меня насчет некоего Гужино де Муссо. Вообще-то я о нем уже слышал. Журналист, католик, легитимист, охотник до мистических тем. Магия, демонические обряды, тайные общества, масонство. «Сколько мы знаем, — сообщил Лагранж, — Гужино заканчивает книгу о иудеях и иудеизации христианских народов. Думаю, вы поняли. Повидайтесь с ним. Наберете достаточно материала, чтобы порадовать наших русских друзей. Заинтересованы в этом и мы». Нам желательно получить более четкое представление, что он там сочиняет, потому что не хотелось бы, чтобы добрые отношения между нашим правительством, церковью и еврейскими финансовыми кругами неожиданно мрачились. Обратитесь к нему, будто вы гибраист и почитатель его исследований. Вас может представить аббат Даллапиккало. Это наш помощник в деликатных делах. «Но я не знаю еврейского языка. А что, Гужино знает? Не думаю. Чтобы ненавидеть кого-то, не обязательно разговаривать с ним». «Ого! Я смог припомнить свое первое знакомство с Абатом Далла Пиккола. Вижу его прямо перед собой». Неявно явно никакой он мне не двойник, потому что ему по меньшей мере шестьдесят. Он сгорблен косоглаз и с кроличьим прикусом». Абат Квазимода!» «Про себя я так обозвал его», — говорит с немецким акцентом. «Первым делом он мне стал шептать, что нужно хорошенько приглядывать не только за евреями, но и за масонами, потому что заговор в конечном счете у них один. Я же полагал, что воевать на несколько фронтов нецелесообразно, и постарался замять разговор». Но из некоторых намеков аббата я догадался, что информация о масонских съездах интересует и иезуитов, ибо церковь готовит широкую кампанию против масонской чумы. — И все же, — говорил Далла Пикала, если вам занадобится связаться с масонами, скажите. Я брат в одной парижской ложе и немного изучил их среду. — Вы аббат? — переспросил я. Тот усмехнулся. — Знали бы вы, сколько масонов среди аббатов? Тем временем меня обещали познакомить с кавалером Гужино де Муссо. Ему было под семьдесят. Духом он уже слабел. Несколько идей всецело заполняли его мозг. Он все доказывал существование дьявола, волшебства, колдунов, спиритистов, месмеристов, евреев, а также и ереев, идолопоклонников, и даже электриков, провозглашающих какой-то там электрический жизненный принцип. Речи его лились потоками. Начинал он с самого начала. Мне были исчерпывающие поведаны истории Моисея, Фарисеев, рассказано о Верховном Синедрионе, о Талмуде. По ходу дела гужено подливал мне отменный коньяк, в промежутках всякий раз удерживая бутылку на столике у себя под рукой, так что я все терпел и слушал».